дыхание Но длиннейшие рассуждения вводились в романы длинных не дидактических целей. Прочитав рукопись, мои друзья из издательства предложили мне подсократить первые сто страниц, показавшихся им чересчур серьезными и скучными. Я моментально отказался, потому что был убежден, что тот, кто собирается поселиться в монастыре и прожить в нем семь дней, должен сперва войти в его ритм. Если это ему не под силу, значит, ему не под силу прочитать мою книгу. Такова очистительная испытательная функция первой сотни страниц. А кому не нравится, тем хуже для него, значит, на гору ему не влезть. Входить в роман все равно, что участвовать в восхождении. Надо выработать дыхание, наладить шаг, иначе быстро выдохнешься. То же самое с поэзией. Вспомните... Как невыносимо читают стихи актеры. Они заботятся о выражении плюют на стихотворный размер. Они делают логические анжамбема, как будто читают не стихи, а прозу. Они думают, что содержание важнее ритма. Между тем, чтобы читать одиннадцатисложные терцины, надо уметь воспроизводить тот напевный ритм, который заложен в них поэтам. Лучше уж читать Данте, как стишки из журнала «Вестник детства», чем изо всех сил гоняться за смыслом в прозе ритм задается не отдельными фразами а их блоками сменой событий одни романы дышат как газели другие как киты или слоны гармония зависит не от продолжительности вдохов и выдохов а от регулярности их чередования хотя и тем значительный эффект в определенные моменты но не слишком часто вдох может внезапно пресекаться и главка или последовательность главок обрывается когда дыхание еще не переведено и это может сыграть колоссальную роль в звучании рассказа так обозначаются важнейшие сломы действие приобретает особую эффектность по крайней мере так выглядят примеры встречающиеся у великих несчастная ответила точка абзац это не тот же ритм что «Прощайте, горы но и в том и в другом случае Когда приходят эти фразы, кажется, что чистое небо ломбардии затекло кровью. В великих романах авторы всегда знают, когда пришпорить, когда натянуть поводья и как рассредоточить внезапное спотыкание ритма, оставляя равномерным ритмический фон. Это в музыке можно ускорять темп, да и то не слишком. Не уподобляясь тем кошмарным исполнителям, которые наперегонки лупят по клавишам и думают, что это... И есть Шопен. Я сейчас рассказываю не о том, как успешно решил задачи, а о том, в каком виде они были поставлены. Однако, если бы я заявил, что ставил их сознательно, я солгал бы. Нет, я просто повиновался чутью, обязательному для пишущего. Оно складывается в ритме ударов пальцев по клавиатуре. Вот пример того, как рассказывание подчиняется ритму бегущих пальцев. Всем ясно, что любовная сцена на кухне составлена из обрывков богословских текстов, от «Песни песней» до святого Бернарда, от Жана из Фекана до святой Гильдегарда из Бингена. Во всяком случае, даже тот, кто не искушен в средневековой мистике, но имеет уши, понял это. Но когда сейчас ко мне обращаются с вопросами, откуда какая цитата взята и где кончается одна и начинается другая, я не в состоянии ответить. Дело в том, что у меня были заготовлены десятки карточек с выписками, книг с закладками, ксерокопий, уйму всего. Гораздо больше, чем мне удалось использовать. Но писал я эту сцену, не отрываясь, на едином дыхании. Только потом я кое-что почистил, прошел с поверх лаком, чтобы швы не сквозили. Я писал, а приготовленные цитаты лежали рядом в полном беспорядке. И глаза мои метались от одной выписки к другой, и я хватался за что-то одно, продолжал уже из другого места. Эту главу, черновой вариант, я сделал значительно быстрее, чем какую бы то ни было другую. Лишь потом я понял, что во время работы воспроизводил на клавишах ритм любовного акта, и значит, никак не мог останавливаться и подыскивать более удачную цитату. Единственное, что оправдывало мгновенный выбор цитаты и помещение ее в соответствующую строку, был ее ритм. Тот ритм, который был мне в эту минуту нужен. Мои глаза проскальзывали, не видя, мимо всего, что могло бы замедлить бег пальцев. Не могу похвастаться, что описание события заняло ровно столько времени, сколько само событие, хотя бывают и довольно длинные любовные акты но я старался как мог сократить зазор между долготой любовного акта и долготой моего письма. Письмо я употребляю не в бартовском смысле, а так, как употребляют это слово машинистки. Я говорю о письме как о материальном физиологическом акте. Я говорю о ритмах тела, а не о ритмах чувства. Чувство, очищенное и преображенное, было где-то в самом начале. В самом решении слить мистический экстаз с эротическим чувством я одушевлялся, читая и выписывая тексты для будущей сцены. Но после того, как я сел за машинку, никакого чувства. Это Артсон переживал любовную акт, не я. Я должен был только передать его чувства игрой моих глаз и пальцев, как если бы я выстукивал любовную сцену на барабане.